Глава тринадцатая Как бы ни было, великого желание поговорить с тёткой Марфой, с Ольгой Васильевной или хотя бы с Демьяном, просто отдохнуть и послушать рассказы остальных Бажовых, а также представителей других кланов, находящихся на территории особняка. Всё это пришлось отложить до вечера. Узнали только, что без потерь, к сожалению, не обошлось, и если у Бажовых и Светловых бойцы отделались относительно лёгкими ранениями, а Серцезаровые в битву вообще особо не лезли, то вот у Ефимовых погиб один из членов побочной ветви. В остальном, нашими же заботами и трудами, моя опекунша вместе с наставницей оказались вдруг заняты по самое «не могу». Буквально за полчаса, собравшись в сопровождении четырех Бажовых, стольких же Ланских и Светловой, той, что забирала нас с опорной базы, укатили вместе с Ефимовой-старшей прямиком на привезшем нас паровике. Куда они сказали, но по направлению к центру полиса. Собственно, они увезли с собой трофейную руку, и это все, что я мог сказать по данному вопросу. Потому как, когда около одиннадцати вечера эта компания вернулась обратно, нам детишкам так ничего и не рассказав. Даже наоборот, нам основательно проехались по мозгам, прямым приказом помнить об этой истории, гордиться особенно мне, но молчать в тряпочку о том, что мы к этой конечности хоть как-то причастны. По новой легенде, обязательной к дальнейшему разглашению, руку ряженого чародея я нашел случайно после того, как мы с Анжелой стали свидетелями боя. Причем происходил он между неизвестным нам, но якобы клановым хранителем очага и вражеским одаренным, со свитой бунтовщиков, и случился прямо посреди одной из улиц. Лиц мы не разглядели, чего-либо, что могло указать на клан, тоже. Вот, собственно, и все». Юсупова приказала мне взять с собой эту конечность, а сама серьезно пострадала при обрушении одного из зданий. О чем у нас, оказывается, теперь имелось ее же письменное заявление, заверенное главой клана. То бишь ее троюродным дядей. После подобных новостей не нужно быть пядей во лбу, чтобы понять, что нас всех от чего-то прикрывают. Только идиот в такой ситуации подумает, что у него решили отнять победу. Причем при последнем слове много восклицательных знаков. И уж тем более я не лез в это дело, ссылаясь на свое главенство среди бажовых. Вроде того, что «расскажите мне, что да как, я имею право знать». Опыт у меня не тот, чтобы с Марфой да Демьяном пререкаться. Хоть последний передо мной спину гнул и просил к себе взять. Для нас же, вывезенных из жандармской базы студентов, день прошел так же, как и почти вся неделя до этого. Мы в чуть урезанном, но при этом усиленном составе учебной руки, покуда отдыхали наши основные боевые силы клана после сражения с Титаном, патрулировали окрестности особняка и, соответственно, академии. Урезанные потому, как с нами не было Борислава. Покузанный парень лечился в каком-то из московских госпиталей и, естественно, отсутствовал. Как и Юсупова. Зато с нами была одна из хранительниц очага по имени Евгения. Ну или Женя, как она просила себя называть. Старше она меня была на 4 года, зато училась кланова и уже в своем возрасте считалась одной из лучших. Чародейки и чародеи, хранители очага. Наверное, кто-то мог бы подумать, что это слабейшие из представителей боевой части любого клана. Ведь эти люди выбрали для себя путь защиты и воспитания детей, охрану места жительства и заботу о психике родственников. И, решившие так, могут готовить себе ячейки в стене урубороса, Потому как эти люди, как минимум, в нашем клане считаются элитой. Да и вообще, кто бы мог оставить в своем доме, уходя на войну с монстрами или людьми, со своими детьми тех, кто не сможет их защитить? Нет таких. Нет идиотов среди чародеев. А потому Женька была вихрем. Женька была ураганом, сметающим грабителей, насильников и прочую подобную шушеру, оказавшуюся у нее на пути. Но привычно заботясь о нас, студентах. Слегка опутая нас со своими воспитанниками, она добилась только того, что из этого сегодняшнего патруля мы вернулись домой со слегка пониженной самооценкой. И это, несмотря на все ее старания. Да, да, Марфа Александровна этой девушки, конечно, далеко. Но и нам четверым до Женечки, как до Луны. Так что, хоть самомнение у нас и пострадало, но, с другой стороны, было по возвращении ощущение, словно на прогулку сходили, а не на ответственное задание. А вообще, я вначале даже не понял, почему это выросшие в кланах девчонки чуть ли не больше меня были потрясены способностями божовской хранительницы. Оказалось, всё предельно просто. Да, тренировались дети в кланах с самого детства, вот только что они там видели. Максимум чародейские спарринги до да показательные бои. Ведь никто в здравом уме и твёрдой памяти не поведёт малолеток смотреть на массовое убийство. Мистерионы в академии вообще ничего не делал. Только смотрел, как мы работаем. А с Марфой мы на задание еще не ходили. Так что пусть наши сегодняшние жертвы и были обыкновенными людьми, мародерами, разбойниками и грабителями, позарившимися на хорошо лежащее добро, пока его хозяева прячутся по убежищам. Но все равно смотреть, как работает профессионал, было чрезвычайно познавательно. Не было ни лишней крови, ни обезображенных трупов, да и вообще сражалась девушка, на удивление, сдержанно и аккуратно стараясь, ко всему прочему, не портить чужое имущество. Но зато, только посмотрев на ее выверенные и молниеносные движения, я с уверенностью мог сказать, что повторить нечто подобное не сподоблюсь еще очень долго. А вообще, окажись Евгения на моем месте в недавнем бою с ряженым чародеем, я бы на последнего и ломаного гроша не поставил. Впрочем, даже не в бою Женя притягивала к себе внимание, словно настоящий магнит. Она легко могла поддержать практически любой разговор, была начитанный и эрудированной, к тому же прекрасно умела не только слушать, но и понимать собеседников. А еще девушка много рассказывала о том, что и как надо делать в той или иной ситуации, с которой мы гипотетически могли столкнуться во время патрулирования. Как правильно проникать в дома, да так, чтобы даже самые параноидальные проститутки не заметили этого визита. Как обманывать и отключать новомодные сигнализации ревуны, работающие на электричестве, где и, главное, как быстро выискивать и вскрывать тайники и захоронки в комнатах, на чердаках и в подвалах. Ну и вдобавок ко всему прочему, хранительница обучила нас несложным чарам, позволяющим беззвучно извлечь кусок оконного стекла, да еще при этом его не разбивая. В общем, мы тоже вполне продуктивно провели день. Ну а вечером уже после ужина нас собрали в кабинете Демьяна, где мы и смогли удовлетворить свое любопытство. Естественно, сразу же после того, как нам сделали несколько объявлений и серьезное такое внушение. Последнее касалось разнообразных мутных личностей, вроде памятных Льва Евгеньевича и Егора Петровича агентов спецслужбы Шипы, что чуть больше года назад вытащили меня из тюрьмы и, забросив сюда, в Тимирязевскую академию, попытались использовать как подсадную утку во время своей охоты на человека-садовников. Так вот, было у опекунши основания предполагать, что сейчас эти господа, не конкретно те двое, а вообще люди из стайных структур полиса, вновь активируются и вполне вероятно вскоре появятся и в нашей академии. Поэтому нельзя исключать вероятность, что со мной или с остальными из моей руки очень захотят пообщаться, причем вполне возможно попытаются устроить полноценный допрос. И напирать будут на то, что мы уже полноценные чародеи, а у них есть законное право задавать любые неудобные вопросы любому московскому чародею, находящемуся на действительной службе. Донесут эту информацию не прямо в лоб, конечно, а иносказательно, так чтобы мы сами пришли к нужным выводам. В том числе расскажут, что тех, кто не проявляет понимания к подобному вежливому отношению, ждет увеселительная поездка в отдел дознаний при тайной канцелярии Шипы, ну или как вариант Листва. На самом деле это, конечно, так, да не совсем. Относительно чего, по словам Ольги Васильевны, зачастую были не в курсе даже представители крупных кланов. В действительности, подобными неограниченными полномочиями, вплоть до пыток детей на глазах у родителей с целью выбить из последних признания, обладала только одна организация «Семицветьи». Получены же они были у Совета кланов очень сомнительным способом – на срочной встрече Малого Совета без кворума, путем голосования простым большинством с перевесом в один голос в пользу сторонников жестких мер. Сколько позже не старались кланы оспорить это решение, все попытки заканчивались провалом вплоть до того момента, когда эту заразу просто-напросто не уничтожили. Нынешние же продолжатели дела Семицветья старались казаться простому народу и чародеям более дружелюбными и цивилизованными. После создания всячески открещивались от наследия той старой структуры. Хотя, по большому счету, те же яйца только в профиль. Вот только полную самостоятельность, сделавшую семицветье фактически третьей силой в полисе, отобрали. Ведь по факту две новые организации изначально создавались как конкурирующие для взаимного контроля. Причем шипы официально были подчинены князю, а листва – совету кланов. А вот новых законов под них не писали. После долгих дебатов все заинтересованные стороны пришли к взаимному согласию, договорившись, что официальным структурам подобного типа действительно требуются исключительные полномочия, потому как в противном случае получаются то ли какие-то странные недокланы, которые в результате не имеют реальной возможности для эффективной работы, то ли абстрактные сверхгильдии, настолько же раздутые в штате, насколько и бесполезные. В итоге сам по себе имеющийся документ был признан разумным. А чтобы новые структуры не чувствовали вседозволенности, были приняты разнообразные поправки и уточнения к Старой Хартии. Вот только шли они отдельным документом, о котором в основном, естественно, не было даже упоминаний. Но в то время именно это почитали правильным, а потом темы ограничились. К тому же новые тайные канцелярии работали исправно, да и поводов заподозрить неладное не давали, лишь изредка и в крайних случаях превышая свои полномочия а заодно делая все возможное, чтобы про те самые поправки к основному закону вспоминали как можно реже. А ведь в соответствии с ними любые следственные действия с несовершеннолетними чародеями деревянного ранга, вплоть до выпуска из Академии, могут вестись исключительно в добровольном порядке, ну или по решению Третьейского суда при Совете кланов, получить дозволение которого на отработку кого-либо из клановых детишек практически нереально. Именно поэтому агентам и приходится проводить такие вот душеспасительные беседы, добиваясь желаемого согласия обходными путями. Зато, если их потом и хватают за руку, то в канцеляриях делают квадратные глаза и ссылаются на то, что на объект не оказывалось никакого давления, и вообще он сам пошел на контакт. Разводка, конечно, дешевая, но работает, да и контингент, на который она рассчитана, специфический. Студенты – это не бандюки с каторжниками, которым не по масти с княжими людьми дела иметь. Да и очень редко их прямо спрашивают о том, что может навредить семье или клану. К тому же пропаганду никто не отменял, так что многие, да даже я, а уж девчонки из нашей руки так точно, на многое пойдут ради полиса и места, в котором мы живем. Даже очередной гигант-блондин Серцезаров, еще один двоюродный дядя Машки, приехал, дабы она тоже вполне серьезно отнеслась к предупреждению. Что уж говорить про улыбчивую красноволосую и сверхсерьезную беловолосую женщину, которые синхронно кивали в ответ на слова Ольги Васильевны. Тетка Марфа во время этого монолога лениво рассматривала меня своим единственным глазом, а Демьян так и вовсе просто сидел в своем кресле и мягко-постарчески улыбался. Я, кстати, чуть раньше поражался тому, с какой легкостью бывший глава бродячей эпокатастимы влился в роль старейшины полисного клана. Ведь, казалось бы, и опыт не тот, и вообще обязанности все же различаются. Да и новые божовы на новом месте так же вели себя с естественностью рыбы в воде. И уже перед самым нападением Титана решил таки спросить, как так-то? Все оказалось довольно просто. Большую часть жизни все мои божовы прожили именно в городах и посадах, то есть в человеческом обществе. Предшественник Демьяна не страдал любовью к палаткам, лесным лагерям и таборной жизни. Так что исследования руин и поиск сокровищ происходили в режиме целенаправленных экспедиций, после чего все перебирались на новую временную базу, а не так, как другие божовые ходаки или как называл их старейшина Перекати-поле, которые возводили временный поселок прямо на развалинах и, обчистив их, шли к следующим руинам. Впрочем, все это лирика. Объявления же, которые приготовили нам взрослые, касались нашей академии, но и всего полиса. А также одного обязательного мероприятия, а точнее победного ужина, который мы по традиции обязаны были провести еще неделю назад и который из-за всей этой катавасии с Титаном пришлось отложить. Дуэль как-никак была очень даже официальная, а потому следовало соблюсти все ритуалы. Да и после суеты последних дней людям хотелось праздника. Вот его и было решено организовать в ближайшую субботу. Тем более, что, по предварительным данным, к этому дню уже будет отменено всеобщее военное положение в городе. Впрочем, сегодня был только вторник, и, соответственно, еще три дня в полисе будут поддерживать комендантский час. Нас на территории особняка это не то чтобы как-нибудь касалось, но информированности ради Ольга Васильевна рассказала, что на это время будет полностью закрыто свободное передвижение по Москве для всех, кто не является действующим чародеем. А выезд на бриллиантовые дороги пятого уровня так и вовсе строжайше запрещен для кого бы то ни было за исключением княжеских кортежей. Еще одна новость касалась сожженного Люблино, серьезно пострадавшего от многочисленных поджогов, совершенных на нижнем уровне. Предварительный осмотр второго и третьего ярусов выявил серьезные повреждения несущих конструкций и чугунных уровней перекрытий полиса, так что даже находиться там сейчас было небезопасно. Сила бушевавшего на первом уровне пламени была такова, что пострадали даже фундаменты нескольких расположенных там чародейских небоскребов. Ну и стоит ли говорить, что тут и там до сих пор вспыхивали очаги возгорания? И это при том, что почти всю ночь и весь сегодняшний день тушением занимались как пожарные расчеты простецов, так и представители водных и огненных кланов. При этом в округе порой все еще постреливали, да и не имели сейчас возможности пожарные спустить на нижние уровни свои водокачные телеги. Большая часть переходов и подъемников прогорела и обвалилась, так что внизу работали только чародеи, в то время как простецы, как могли, заливали здание прямо с третьего яруса. Так что, как ни посмотри, а этот поджог был, ну, очень похож на тщательно разработанную и спланированную диверсию. Да и многие специалисты в данной области чуть ли не в один голос утверждали, что просто так на дне нечему так гореть. Пожары в Москве, особенно на нижних уровнях, события обычное и в чем-то привычное. Но одно дело, когда горят лабазы с нефтью, краской, смолой или смазочными материалами для паровиков. И совсем другое, жалкий трущобный самострой, да и небогатый скраб обитателей бетонных и кирпичных домишек, которого явно не хватит на такое мощное пламя, что оно способно повредить массивные опоры уровней полиса. Ну и, соответственно, вывод. Либо там на дне влюблено в большом количестве хранилось нечто такое, что могло дать такой жар, а значит, остатки обязательно найдут, потому как не бывает такого, чтобы что-либо уничтожалось вообще бесследно, либо кто-то помог пожару при помощи чар. И ведь надо же такому произойти. Дня не прошло, а именно последнюю версию кто-то взял да и запустил в народ, сдобрив вдобавок слушком о том, что только представители кланов, связанных с огненной стихией, своей силой могли сотворить нечто подобное. Люблено же сейчас экстренно эвакуировали в основном обитателей третьего и высшей ярусов, потому как на первых двух люди, если и могли спастись, так только по счастливой случайности, Сам же район до принятия окончательного решения, что с ним, собственно, делать дальше, будет объявлен закрытым. Ну а что станет с пострадавшими чародейскими небоскребами, вообще непонятно. И опять же, следует дождаться выводов специально созданной комиссии, хоть Ольга Васильевна очень сомневалась, что кланы, если им прикажут покинуть родовые гнезда, добровольно согласятся с подобным решением. В общем, в свете всего этого, разошедшееся по полюсу оружие бунтовщиков оказалось не самой большой из всех навалившихся на Москву проблем. Решили ее довольно просто и очень даже изящно, пустив по улицам специальные команды из трех крысоловов. Ну или временно примкнувших к ним студентов, которые не смогли избежать обязаловки, а также одного полноценного чародея. Последний раз в 200-300 метров останавливался и творил сильные чары искры, а затем все начинали активно вслушиваться, не взрываются ли где сдетонировавшие патроны. Вот так вот просто и незатейливо в городе изничтожался нелегальный боеприпас, без которого штуцерники превращались в обычные деревяшки с безобидными трубками. Хотя зачастую находили просто развороченные обломки, ведь откуда простому горожанину знать, что у нас есть такое простое и эффективное средство борьбы с огнестрельным оружием, как и то, что чарам все равно, спрятал он ствол в подпол или вообще сунул куда подальше. А вообще, такими вот любителями трофеев занималась уже жандармерия, отряды которые следовали за подрывными командами. Ориентируясь на хлопки, они не шибко-то церемонились, врываясь в чужие жилища и, если что находили, хватали всех без разбору. Ведь прошедший бунт вовсе не отменял закона, карающего смертной казнью даже тех, кто знал, но не донес, и запрещающего обычным людям владеть полевиками. Впрочем, в текущей обстановке нарушителям, можно сказать, повезло. Никого вешать в честь победы над Титаном князь не собирался. Хотя, с другой стороны, зачастую непонятно, что хуже. Сунуть голову в петлю или вместе со вчерашними бунтовщиками отправиться на пожизненную каторгу. Последних выживших и разбежавшихся кто куда тоже отлавливали пачками, причем после того, как княжеский стол назначил за голову каждого награду, к жандармам присоединились и многие чародеи, перестав просто уничтожать их при первой возможности. И вот тут, Выяснилось нечто такое, от чего князь своим решением тут же попытался придать этот вопрос всенародной огласке. Вот только кланы его в этом категорически не поддержали, в первую очередь опасаясь уже не народных бунтов, а массовых погромов среди московских простецов. И тем не менее, информация уже успела уйти таки на сторону, став достоянием общественности, что вызвало сильное раздражение Совета безответственными действиями чиновников княжеского стола. «Да, я еще там, на втором уровне, не мог понять, откуда же вообще взялось такое огромное количество откровенно озверевшего отребья в лохмотьях, да еще так остервенело воевавшего с жандармерией. Где их столько набралось? И что самое главное, не похоже они были ни в коем разе на настоящих бунтовщиков из того же пролетариата, которых мог бы поднять на восстание какой-нибудь самозванный лидер очередного политического течения». К тому же, самих лидеров, вот такая странность, во время бунта замечено не было. То есть, да, имелась информация, что всю неделю до нападения Титана разнообразные революционеры и родители за социальную справедливость активно баламутили рабочий люд, призывая ко всякому разному. Вот только поверить, что подобные идейные, первым же делом подняв бучу, бросились грабить, насиловать и убивать своих же соседей, да притом явно находясь под воздействием различных веществ, было очень трудно, даже при всей моей нелюбви к идеям из разряда социализм с примом Как оказалось, лишь меньшая часть из пойманных была хоть как-то связана с нашим полисом. Причем в основном это были случайно прибившиеся бездомные, опустившиеся артельщики и просто отморозки, которых привлекла к этому делу халявная наркота и общий кровавый угар. Однако основная масса этих почти потерявших человеческий вид существ Внезапно оказались обычными посадскими мужиками. А дальше начиналось самое интересное. В Москву все они приехали на некие зимние работы. Именно так говорили агитаторы, появившиеся во многих посадах еще в начале осени. Обещали хорошие деньги и даже не скупились оставлять аванс тем, кого им удалось уговорить. Вот многие и соблазнились. Ведь зимой в зеленой зоне дома обычному рабочему люду делать практически нечего. Да и чем меньше народу остаётся в поселении, тем, в общем-то, безопаснее. Так что потянулись они в полис сразу же по завершении уборки урожая. Ну а здесь все попали, можно сказать, в натуральное рабство. Причём лично у меня даже вопросов не возникало, как можно было не замечать такую нехилую толпу, приехавшую в город и куда-то запропастившуюся. Простецов ведь никто не считает и тем более не следит за ними. Так... Проверит на вокзальной таможне котомку на наличие контрабанды. Сдерут пару рублей за какое-нибудь надуманное нарушение. И гуляй, Вася. В общем, накапливались эти товарищи в течение нескольких месяцев. Держали их в каких-то то ли сараях, то ли бараках. По сто человек в каждом на коротких цепях. Кормили помоями, судя по всему, приправленными какой-то наркотой. А из удобств имелось разве что общее ведро посередине загона. Так что, в общем-то, понятно стало их общее состояние, так удивлявшее меня поначалу. Собственно, держали их там не просто так. Все это время их фактически дрессировали, не обучали чему-то конкретному, а целенаправленно ломали психику, заставляя подчиняться любому требованию погонщика. По сути, превращая их из человеческих существ в настоящих животных и жестоко давя любое неподчинение. А затем, нескольких дней назад, их вдруг, можно сказать, спустили с цепи, вооружили и начали отдавать приказы, которые одурманенные и озверевшие люди с радостью бросились выполнять. Именно в контингенте, привлеченном для данной акции неизвестным, собственно, и кроется ответ на вопрос, каким образом эти оборванцы столь неумело, но зачастую успешно могли противостоять жандармам. Дело в том, что это почти во всех полюсах пулевое оружие строжайше запрещено. Но посады, не подчиняются князю и живут по своим законам. Да и та же зеленая зона – это не город, в котором, если и воевать, то только с себе подобными. Хотя, конечно, полевики – удовольствие дорогое, но зачастую в поселениях вполне можно встретить владельцев устаревших московских штуцерников, списанных с армейских складов и распроданных на ярмарках, а также изделия из Новгорода, Казани, Киева и других полисов. А бывает у самоделки очень даже высокого качества, и в то время как один охотник может отправиться на добычу с луком, а другой с самострелом, третий будет гордо щеголять пулевым орудием, демонстрируя себе и соседям, насколько он зажиточный и успешный хозяин. Возвращаясь же к теме, не было никакой уверенности, что места содержания незадачливых пасадчан вообще смогут найти. Во-первых, большинство просто не знало, где они вообще находятся, а во-вторых, Если уж какие-то люди смогли провернуть такую вот операцию с непонятными целями, то позаботиться о том, чтобы замести следы, они были просто обязаны. А в тот день в Москве пожары были не только влюблено. Так что этот след вряд ли что даст роющим землю в поисках виновников чародеям. Другое дело оружия, которое было роздано восставшим, по большому счету, это оказались массовые, практически одноразовые самоделки, только издалека похожие на московские мануфактурные штуцерники. Кто их сделал в таком немалом количестве и где собирал? Вопрос, на который еще предстоит найти ответ. А вот пули, без сомнения, изготовлены на профильных мануфактурах Киева, Новгорода и Казани, о чем всех желающих города информируют штампы на донышках гильз. Это, собственно, даже не улика, потому как что Москва, что другие полюсы поставляют эти боеприпасы единого калибра перевозчикам для распространения в зеленой зоне. Правда, слушая все эти рассуждения, которые в форме доклада зачитывал с бумажки молодой чародей из Ланских, я усиленно мотал знания на ус. Все же я, как и любой другой, никак не связанный с армейцами парень, выросший в среде московских простецов со дна, о полевиках знал до неприличия мало. И, как показывала текущая жизнь, подобный пробел следовало немедленно заполнять, как и многие другие. В общем-то, это были почти все новости касательно ситуации в полисе. И уже, исходя из этого всего, становилось понятно, что та рука, которую мы притащили, была не просто единственной, а смертельно опасной уликой. Живица, генный анализ – это все хорошо, но я видел лицо ряженого. А соответственно, если весь этот псевдобунт действительно дело рук кого-то из наших кланов, то это делает меня опасным свидетелем. Тут ведь какой вопрос, а что собой представляет эта конечность? Сама по себе она просто кусок плоти и костей, найденный где-то в городе. Это, конечно, для организаторов плохо, но на доказательство их причастности к восстанию никак не тянет. Если следовать легенде, что мы просто видели чужую схватку, а Юсупова, как хороший командир в соответствии с правилами, приказала подобрать генный материал неизвестных чародеев, устроивших драку в охваченном бунтом районе. Так, на всякий случай. А вот если упереться рогом и рассказывать всем и каждому, что там было на самом деле, вот тут уже можно заиметь раньше времени серьезные проблемы. И самое главное из них состоит в том, что если неизвестная группа чародеев решит вдруг тебя убить, то в итоге, как бы тебя не охраняли, количество стремительно перерастет в качество, и у них все получится. Так нужны ли мне подобные проблемы, если в реальности все равно никто прощать этого бунта никому не собирается? Ответ, по-моему, очевиден. Пока я размышлял, слово взял сердце Собственно, как и большинство в клане Машки, он был не чародеем, а чаровником, пусть и полевым, в честь чего носил на правом рукаве форма специальную алую повязку. Правда, в чем разница между этими типами целителей, я, честно говоря, понимал слабо. Тем более, что заключалась она вовсе не в том, что один вдобавок к лечению умеет бить вражеские морды, а другой специализируется на работе в стационаре. А вот спросить сейчас было уже как-то неудобно. А раньше я все забывал. В любом случае, Антон Юрьевич, а именно так звали мужчину, взял на себя заботу просветить присутствующих на тему понесенных полисом на протяжении кризиса потерь. Так, за неделю при подготовке к противостоянию Титану вследствие бунта погибло чуть больше сотни чародеев, к которым причислялись также и студенты, участвовавшие в обороне подступов к городу от свиты, позже переброшенные на поддержку жандармерии. Еще около трехсот было доставлено в госпитали с ранениями различной степени тяжести. Из них два десятка в критическом состоянии, и по ним ни чаровники, ни врачи не дают никаких сколь-нибудь серьезных прогнозов. Армейцев же погибло в боях достаточно много, но их командование реальные цифры до сих пор не озвучило. Крысоловы, жандармы и городовые потеряли в общей сложности около шестисот с лишним человек, причем основные жертвы пришлись на первые часы восстания, когда они, собственно, подверглись внезапному нападению, по сути приняв на себя первый удар. Раненых же среди них было в разы больше, но само цифру Серцезаров озвучивать не стал. Куда хуже все обстояло с обычными горожанами. Здесь, как пишется в таких случаях в официальных документах, жертв без счету. И не по той причине, что на простецов всем наплевать, а потому, как оценивать реальные потери, особенно последствия огненного шторма, прокатившегося по нижним уровням Люблино, просто не представляется в данный момент возможным. Антон Юрьевич только упомянул, что городские больницы на всех уровнях буквально забиты пострадавшими. Более того, многие кланы разворачивают на прилегающих к медучреждениям улицах, Теплые палаточные лагеря зимнего типа, обычно используемые как казармы или походные госпитали, которые постепенно заполняются все новыми и новыми пациентами, поступающими уже не только с разнообразными ранениями и ожогами, но и со следами переохлаждения. Собственно, как бы назло людям, сегодня взял да и ударил крепкий морозец. Да к тому же, большую часть дня шел противный мокрый снег, даже на нижних ярусах, в значительной степени осложнивший как выживание пострадавшим, так и работу спасателем. Особенно хреново это было в том плане, что бонтовщики или их кукловоды умудрились такие повредить большую часть переходных башен в охваченных восстаниями районах. Так что с первого уровня на второй, людей, которым требовалась срочная медицинская помощь, приходилось поднимать практически вручную в специальных люльках, в которых тут же обнаружилась катастрофическая нехватка. Тем более, что и вниз следовало поскорее доставить хоть какие-нибудь съестные припасы, чтобы не морить население дна голодом. Ведь многие дома, магазины и склады были варварским образом разорены. И все это на фоне необходимости как можно быстрее разобраться с трупами, валяющимися на многих улицах и в домах, посещенных озверевшей толпой. Пусть в таком холоде немедленной вспышки эпидемии можно было и не опасаться, но не следовало забывать о том, в каком мире мы все же живем. Так на дне, да и на втором уровне уже видели поднявшихся бродячих мертвецов, хоть в эту пору они и не особо опасны. Зато разнообразные твари от лилипов до гостей из канализации и редких прячущихся в полюсе монстров зашевелились ещё вчера, почувствовав запах крови и мёртвых тел. В общем, всё было плохо. На фоне всего этого новость о том, что со следующей недели мы вновь возвращаемся в Академии, которые, за исключением Сеченовки, начнут работу в привычном режиме, даже как-то порадовало. У Машки же вследствие направленности учебного заведения как минимум на ближайший месяц было отложено большинство лекций и семинаров. По сути, в ближайшее время ее и сокурсников, а также остальных учащихся чаровников ждет одна большая и долгая практика, потому как учебного материала, хоть так и не очень хорошо говорить о живых людях, завезли более чем достаточно. В основном это были пострадавшие чародеи, студенты и крысоловы, по большей части бесклановые или гильдейские, однако некоторые носители не брезговали лечь именно сюда, а не в княжеский лечебный комплекс имени Боткина. Все же Сеченовка, несмотря на свой статус академии, была одной из всего двух крупнейших больниц в Полисе, и там оказывалась исключительно квалифицированная чаровничья помощь. К тому же, полечиться у пусть начинающих, но все же чаровников вряд ли откажутся те же жандармы, особенно поставленные перед выбором с альтернативой лишиться руки или ноги. Да и простые люди будут счастливы подобной возможности. Ну и, наконец, когда дело дошло до вопросов, мы дружно насели на тетку Марфу. Пусть из присутствовавших на этом импровизированном собрании она была не единственная, кто воевал против Титана. Но все мы видели гигантскую Мисахику, И хотели знать, что же там, собственно, произошло. В общем-то, я тогда каким-то десятым чувством верно угадал того, кто разворотил челюсти монстру. Это была именно наша охотница на чудовищ. И по её же собственным словам, глупости в этом поступке было в разы больше, нежели героизма, отваги или более здравого смысла. Но с другой стороны, как ехидно прокомментировала это заявление Ольга Васильевна, «Всем бы уметь делать такие глупости». Замешанные на тонком расчете и огромном боевом опыте. А ситуация сложилась такая, что когда омега скотина начала готовиться ко второму лучевому удару, из сильных чародеев только Марфа Александровна оказалась на удобной позиции, чтобы хоть теоретически помешать Титану вновь ударить по полюсу. Хуже того, он мог мазануть и прямо пособравшийся вокруг армии московских чародеев. И тогда бабушка надвое сказала, удалось бы людям выжить под подобной атакой. Вот тетка особо и не задумывалась. Из всего своего арсенала, выбрав именно мою версию Мисахики. И не чтобы мне польстить, а потому, как я по незнанию так изуродовал технику, что у нее просто не имелось никаких стандартных ограничителей, которые в обязательном порядке интегрируются в базовые алгоритмы ЧАР. Другими словами, задействовала она именно ее не потому, что та хороша или самая убойная из того, что было Марфе известно, а потому что при достаточном контроле живицы без особой подготовки и длинных серий печати в неё можно было вбухать уйму энергии. В общем, самое то для подобной самоубийственной атаки. Но и опять же, била она не абы как, а постаралась попасть прямо в стык каменных плит между головой и челюстями. В общем, в место, которое у монстров с плана Земли зачастую довольно уязвимо. Вот только перестаралась... Осмехнулась одноглазая женщина, кивнув на свою руку. В результате суставы в труху, кости почти все в осколки. Да не смотри на меня так. Уже все собрали в лучшем виде. С недельку с гипсом похожу, чтобы все там окончательно закрепилось, и будет в лучшем виде. Не в первой. Все равно я не из-за этой мелочи чуть было не померла. А что еще случилось? Поинтересовался я. Да поморщилась Марфа. Я его как подбила, так у него накопленная в пасти энергия дестабилизировалась. Сам-то недоделанный удар куда-то в небо ушел, да только меня тем хлопком приложило знатно. Даже сознание на пару секунд потеряла. Если бы меня один из Морозовых, поставленный под мое командование, не поймал, ну, в общем, сами понимаете, с такой высоты до да без сознания это исключительно в лепешку. А не померла бы сразу, так затоптали бы или сожрали, невелика разница. Самого же Титана, свалив его прямыми попаданиями метеоритов и слегка обездвижив, получилось в итоге связать особыми чарами. Ну а все остальное время потратили на то, чтобы расковырять каменный панцирь поверженного гиганта и добраться до его сердца так называемого сосредоточения стихии, что сделать было ох, как непросто. Ведь свита Титана, в отличие от похожей у Аватары, Это не послушная армия, а свора падальщиков и паразитов, которые, стоило только Колоссу оказаться беззащитным, буквально с ума сошли, пытаясь добраться либо до чародеев, либо до еще живой плоти этого огромного монстра, которая буквально манила их запасами халявной силы. Собственно, тот ужасный стон-рев, выбивший многие стекла в городе и помешавший мне убить ряженого чародея, был предсмертным криком погибающего Титана. Чародеи добрались-таки до его сосредоточения и уничтожили его. По этой же причине в той волне было так много свободной силы, вихрем, прошедшейся по всему полюсу. В общем, закончили мы наши посиделки уже ближе к часу ночи, после чего, пожелав всем спокойной ночи, я отправился в свою комнату, где, скинув верхнюю одежду, немедленно завалился на кровать. Уже в полудрёме мне показалось, что в комнату кто-то вошёл. Но усталость взяла свое, да и не чувствовал я, что мне в нашем новом доме может угрожать хоть какая-нибудь опасность.